Глава девятая. «Гостья». С этой мыслью я вновь вернулся в медпункт и рассказал о случившемся Матвею Ивановичу. Тот терпеливо выслушал, затем нахмурился и почесал бороду. «Ишь, как складно получается-то!» «Ты о чем?» «Ну, сам посуди. Разоблачив Митьку, а затем упустив его, мы сами спровоцировали парня на крайние меры. Очевидно же, что он добрался до браконьеров и все рассказал Снегиреву». «Осторожности ради, тот живу сообразил, что всего одной телеграммы хватит для того, чтобы развалить им все планы, чтобы они там не задумали. Вот и решили действовать на опережение, перерезав провода телеграфа. Получается, теперь поселок отрезан от внешнего мира. Вокруг леса и болота, до ближайшего города километров 70. Хм, помнишь, ты спрашивал, откуда у меня медали?» «Ну?» «Вот как раз за это. Я ведь диверсантом был, хотя и не горжусь этим». Наша группа из пяти человек устраивала немцам всякие пакости. То мост подорвем и поезд под откос пустим, то склад с провизией или боеприпасами подожжем. Много чего было. Честно говоря, было у меня стойкое предположение, что Иваныч – непростой солдат советской армии. Но тогда я не стал зацикливаться на этом моменте, и все как-то само собой забылось. Что делать-то теперь? Ну, выбор невелик, идем к председателю. Выдержав паузу, решительно заявил он. Другого выхода я просто не вижу. Так хотя бы местные жители поймут, что происходит в поселке. Может, будут добровольцы. Организуем патрулирование. Возможно, восстановим провода и возобновим связь. Здесь же только старики остались, возразил я. С кем патрулировать-то? Что-нибудь придумаем. Идем. Егерь потянулся к своей куртке, но тут вмешалась Степановна, дежурившая неподалеку. «Не пущу», заявила женщина. «Постельный режим». Матвей Иванович что-то там пытался отнекиваться, но получалось у него плохо. И тогда, выждав паузу, вмешался я. «Товарищ доктор, в сложившихся условиях некогда думать о себе. Нужно решать нависшую над Прокофьевкой угрозу». «Какую еще угрозу?» – нахмурилась та, глядя на меня с недоверием. Браконьеры неподалеку объявились. И поверьте, ничего хорошего от них ждать не стоит. Склад, что ограбили ночью, дело их рук. И была там не только провизия. По-хорошему, сюда бы милицию вызвать, да только связи нет, провода они перерезали. Наш егерь, человек опытный, прекрасно понимает, что шутки шутить со здоровьем в его-то возрасте уже не разбежишься, но ситуация требует». там молча выслушала мою лекцию, махнула рукой и отправилась к Монголу. Видно было, что ей самой нравилось возиться с пациентами, которые, судя по всему, появлялись у нее нечасто. А я, одарив старика победоносным взглядом, взял свои вещи и вышел на улицу. Через пару минут показался избежавший пациент. «Идем к Егоровичу!» «Не останавливай», – сказал он, и сразу направился в сторону здания сельского совета. Председателя мы нашли на рабочем месте в приемной. Как оказалось, ему уже доложили об отсутствии связи на телеграфе. Вот только Егорович явно не понимал причины случившегося. Постучав в дверь, мы вошли в приемную. «Коля!» – с порога заявил Иваныч. Мы к тебе по очень важному делу, которое требует твоего непосредственного вмешательства». «А? Вы о чем?» Тот, как стоял с кружкой чая в руках, так и застыл, глядя на нас недоуменным взглядом. «Значит так, не буду ходить вокруг да около. Сегодняшнее ограбление склада было подставным. Охранник ваш, который Митька, что должен был охранять провиант, оказался подкуплен браконьерами и сам позволил провести ограбление». «Да ты чего, Иваныч? Какие браконьеры?» – искренне удивился председатель. «Их тут сроду никогда не было. Чего им здесь делать-то?» «Может, и не было. А теперь завелись. Причем где-то непосредственно в окрестностях Прокофьевки. Скажи-ка мне, а фамилия Снегирев тебе о чем-нибудь говорит?» «Ну да, есть такой», – наморщил лоб Николай Егорович. «Андрей Снегирев живет на окраине. Только какой же он браконьер? Он промысловик, уже который год здесь проживает». «А вот и нет», – решительно вмешался я. «Промысловик он так, для галочки. На самом деле Снегирев, сын известного браконьера, что собирался устроить массовую травлю волков в Соболевке в декабре прошлого года. Тогда им не удалось, прижали мы их крепко. В общем, в бега они ушли. И выходит, в ваших краях остановились. Что-то им тут понадобилось. Так вот на складе, что ночью ограбили». «Был не только провиант, но еще и боеприпасы, и принадлежало все это вовсе не топографам, а самому Снегиреву. Телеграмма приходила?» «Ну да». «Так вот это все обманка, чтобы с толку сбить и внимания не привлекать. Никаких топографов в этих краях нет и не будет. Все, что доставили вертолеты, принадлежит самому Снегиреву. Я сам того не желая разом вывалил на председателя кучу информации, чем основательно выбил его из клеи». По лицу было видно, тот растерялся от услышанной информации, он и понятия не имел, что творится у него под носом, и хотя пока еще никаких доказательств у нас не было, нужного эффекта мы достигли. «Так», – он растерянно поставил кружку с чаем на краешек стола, затем тяжело опустился на расшатанный стул. «И что теперь делать?» – мы с Матвеем Ивановичем переглянулись. «Для начала нужно понять, где они разместились и сколько их тут», – ответил я. Попробовать организовать патрулирование поселка, отыскать место, где повреждена линия связи. Вряд ли далеко от границ поселения. Как только удастся восстановить ее, сразу отправляем телеграмму, чтобы прислали людей сюда. Еще лучше вертолетом. Чем быстрее, тем лучше. И хорошо бы подстраховаться. Отправить кого-нибудь в город. Вроде как гонца. Согласен, метод так себе. Как? Машин тут нет. Она раз в неделю приходит. Позавчера уехала, и следующая только дней через пять будет. «А лошади есть?» «Нет, давно уже нет», – покачал головой Егорович. «Ну, а если пешком?» – я посмотрел на Иваныча. «Возможно?» «Конечно, возможно, но 70 километров пройдет далеко не каждый. А ближе есть поселки?» «Ну, для того, чтобы оттуда телегу отправить», – спросил я. «Александровка, если только?» Иваныч подошел к карте и принялся водить пальцем. «Но она на северо-западе, там леса и ущелье глубокое. Пока его обойдешь, не каждый справится, да и заблудиться просто. Нет, отсюда по прямой только сразу в Кыштым Тво! Атмосфера была напряженная, хоть пока еще ничего не случилось, все равно было ясно, что над поселком нависла проблема. И чего ожидать, одному богу известно. В том, что Снегирев – человек опасный и коварный, я знал не понаслышке». Чего только стоило ему организовать доставку груза по воздуху. А уж Матвей Иванович еще лучше меня знал, с кем нам пришлось столкнуться. Конечно, у меня присутствовало некоторое сомнение, что Митька колгал, вот только тут был один нюанс. Он ведь сам завел эту тему, а значит, что-то по этому поводу уже знал. Такое сходу не придумаешь. «Николай Егорович, где тут гнилуша протекает?» – спросил я, глядя на карту. Та была старой, выцветшей, явно довоенной, еще годов 30-х. «В двух километрах к востоку. Только там болото небольшое обойти нужно. А что?» «Там мельница заброшенная стоит». «Женька, ты опять за свое!» – возмутился егерь, догадавшись о моих намерениях. «Ну а как еще можно узнать, где они и сколько там человек?» «Своего врага нужно знать в лицо», – твердо ответил я. «Или есть другие предложения?» Егерь промолчал, но видно было, что он не в восторге от этой идеи. «Допустим, людей для патрулирования я человек пять наберу». Николай Егорович подошел к окну и, обернувшись, к нам, добавил. «У меня на телеграфе связи сидит, Макар Яковлевич. Он человек знающий, да еще и с руками. На возраст не смотрите, Яковлевич еще войну связь организовывал там, где это было невозможно». «Хорошо. А что касается человека отправить в город, даже не знаю». Председатель задумчиво сжал спинку стула и затих. «Меня один момент смущает. Митька говорил, что этот Андрей живет на окраине поселка». «Так, может, сходим к нему в гости? Мирно, без наезда. Посмотрим, что за человек, а?» «Это можно», – поднял голову Николай Егорович. «Погодите только, дайте оденусь. И знаете что? Оружие с собой брать не стоит». «Почему?» «Так спокойнее». И он был прав, черт возьми. Если этот Снегирев реально что-то задумал, то, увидев людей с оружием, вполне может перепугаться и перейти к необдуманным действиям. А так градус накала все-таки пониже будет». Председатель залпом допил уже остывший чай, затем вытащил из платяного шкафа старые охотничьи костюмы и сапоги. Через несколько минут, переоблачившись в походную форму, он дал добро на выход. Погода была просто прекрасной. На градуснике явно все 12 градусов дул легкий ветерок. Мы втроем направились к западной части поселка, иногда встречая на пути селян. Никто и не догадывался, что обстановка далека от нормальной. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что Прокофьевка жила своей жизнью и что там в остальном мире происходит, ее особо и не касалось. «Вон его дом», – указал пальцем Егорович. «Тот справа от раскидистого бука, отдельно ото всех стоит. В целом дом как дом, не лучше и не хуже других. По периметру он был обнесен старым деревянным забором, сложенным из связанных между собой жердей. Обычное явление. Камней-то в этом районе почти нет, поэтому все было преимущественно из дерева». «Он один живет?» – поинтересовался я у Егоровича, пока мы приближались к дому. Без ружья было как-то не очень комфортно, но куда деваться? Насколько я помню, да, супруги у него нет, хотя по возрасту уже более чем пора. Возраст около 26-28 лет. Детей тоже нет, а про родителей его я вообще ничего не знаю. Сам-то он родом не из Прокофьевки. «И что, он только охотой занимается?» – уточнил я. «Честно говоря, даже не знаю». «Я же ведь как, обязан знать про всех, но чтобы настолько, уж извольте!» «Ладно, вот сейчас и выясним», – кивнул я. Калитки не было, просто открытый проход между двумя секциями ограды. Довольно странное исполнение, скорее всего, всему виной время. «Эй, Андрей!» – крикнул Николай Егорович, заглядывая в ближайшее окно. «Ты дома?» Но то ли хозяина не было на месте, то ли он просто не хотел выходить наружу. По крайней мере, нам никто не ответил. Я постучал во входную дверь, проверил, не заперто. Все как всегда, только на засов, да и тот задвинут лишь частично. «Кажется, мы пришли зря», – хмыкнул Иванович, направляясь к стоящему справа от дома сараю. «Может, в лес ушел?» «Что-то подозрительно много совпадений», – проворчал я. «Если вы не против, давайте проверим дом». «Не самая лучшая идея», – заметил председатель. «Негоже это в дом заходить, когда хозяина нет. Неуважительно это». «Николай Егорович, если вы еще не поняли, то мы расследуем преступление». Свидетеля, по совместительству еще и соучастник, назвал его имя и фамилию, а это автоматически делает его подозреваемым. «Вот только мы совсем не милиция», – добавил Матвей Иванович, возвращаясь назад с топором в руке. «В сарае пусто, но видно, что недавно здесь дрова рубили, скол на брусках свежий, и вот на ручке топора подсохшая кровь». «Кровь?» – я сразу же насторожился. «Ну да, судя по всему, от мозолей на ладонях». Если все так, то кто-то явно увлекся рубкой дров. Конечно это мелочь, даже не зацепка. И все же этот момент нужно было учитывать. самой по себе ей взяться неоткуда. Жаль медицина еще не дошла до того, чтобы в полевых условиях определить чья кровь. Я вновь вернулся к двери и сдвинул засов в сторону, Дернул дверь на себя, прислушался, внутри тишина. Если Андрей был здесь, то скорее всего где-то спрятался, Прошел вперед по коридору, вошел на кухню. Печь была холодной, а это значит, что еду тут не готовили как минимум с утра, а то и со вчерашнего вечера. И несмотря на это, видно, что хозяин ушел недавно, может, несколько часов назад. Сзади раздались шаги. Я резко обернулся и увидел Иваныча. «Все-таки вошел!» А есть выбор. Тот лишь кивнул. Он уже начал привыкать к тому, что я частенько игнорирую те или иные правила. «Что-то нашел?» «Пока нет. В следующей комнате обнаружились две незаправленные кровати». Пустая бутылка, пара стаканов и пустая банка из-под Выводы напрашивались сами собой, Снегирев тут был, и не один. И здесь мог быть кто угодно, возможно, даже его сбежавший отец или бывший председатель Соболевки. Определить, был ли здесь Митька, оказалось невозможно. Но нам обоим стало понятно, что по какой-то важной причине люди покинули дом. Уж не на диверсию или в лес они убыли? «Слушай, Иваныч, а далеко отсюда проходит линия связи?» Ну, не знаю, пара верст, а что? Да так, я закусил губу, прокручивая в голове возможный сценарий развития событий. Пока ничего, вот что. Нужно определить место разрыва и проверить мельницу. Не нравится мне это затея, но ты прав, согласился егерь. Дальнейший осмотр дома ни к чему не привел. Лишь на заднем дворе обнаружились пустые мешки и несколько консервных банок из-под тушенки. Как думаешь, это те самые консервы, что похитили со склада? Спросил я, вертя в руках пустую жестянку. «Да черт их разберет!» Вдруг со стороны калитки раздались голоса. Я выглянул из-за угла и увидел председателя. Тот беседовал с каким-то человеком, лица которого я не разглядел. Его частично скрывали ветки, росшего неподалеку дерева. Это меня заинтересовало. Уж не Андрей ли там вернулся? Направился к ним. По ходу движения оценивал того, кто стоял рядом с Николаем Егоровичем. «Черт возьми, да это женщина!» Нет, даже не женщина, а девушка. Возрастом около 25, пяти, одета в мешковатый охотничий костюм цвета хаки с откинутым капюшоном. За спиной зачехленное ружье, русые волосы собраны сзади в конский хвост, перетянутый узлом. На лицо симпатичная, только какая-то уставшая. Взгляд решительный, жесткий. Сразу видно, не столичная барышня. «Добрый день», – произнес я, подходя ближе и рассматривая гостью. «Добрый». Ответила та, выждав паузу. На мгновение задержалась взглядом на моих сапогах. Интересно, что она там увидела? «А вы кто?» «Оленька, это Евгений Громов», заявил Николай Егорович. «Новый егерь Соболевки. Они с Матвеем Ивановичем здесь по важному вопросу. Отрабатывают ту телеграмму, что я Кузьмичу показывал». «Про кабанов?» кивнула девушка. «Конечно помню. Только что вы делаете в самом поселке? Насколько я знаю, тут кабанов нет». Я усмехнулся. «Видишь ли, тут кое-что случилось!» Николай Егорович осекся. Видно было, что он не решался рассказывать ей о случившемся. «Интересно, почему?» «Простите, вы Ольга?» – спросил я, воспользовавшись возникшей паузой. «Да, а что?» «А случайно не охотник?» «Нет, Евгений, к охоте Оля не имеет никакого отношения!» Вытирая лоб платком, ответил Егорович. «А вообще, это моя племянница. Она, кстати, чемпионка области по спортивной стрельбе, а к нам приехала прошлой зимой». «Вот, окрестности изучает, природой любуется». «Так, дядь Коль, что случилось?» Насторожилась она, но ей никто не ответил. «Ясно», – протянул я, – мне в голову пришла любопытная идея. «Николай Егорович, можно вас на пару слов?» «Видимо, тот что-то заподозрил, потому что посмотрел на меня с недовольством». «Что случилось?» – повторила девушка. «Эй!» Я посмотрел на нее, затем на председателя. Тот вздохнул и кивнул головой. «Оленька, в поселке появились браконьеры, и они представляют серьезную опасность. Мы уже остались без связи. Скорее всего, линия где-то была оборвана». «Ого!» – выдохнула она, затем посмотрела в сторону здания сельсовета. «Так, а где Степан Кузьмич? Разве не он должен вопросы по браконьерам решать?» «Так нету его больше. Помер, оказывается». Девушка изменилась в лице. Если до этого у нее было выражение, будто она все про всех знает и вообще уверена в себе настолько, насколько это возможно, то сейчас я увидел растерянность. «Николай Егорович, а может, отправим ее как гонца?» – предложил я. «Куда? Вы о чем?» Тфу, получалась какая-то бестолковая карусель. Разговор был сумбурным, приходилось скакать с пятого на десятое. Попробуй-ка разберись, неудивительно, что девушка была сбита с толку. «Нет, она не будет во всем этом участвовать!» Решительно заявил председатель. Еще не хватало ввязывать ее во все это дело. Да объясните, вы уже наконец, о чем речь? возмутилась девушка. Нужно, чтобы кто-то отправился в милицию, в кыштым и привел помощь. Чем скорее, тем лучше. Проблема в том, что идти нужно около 70 километров, а в Прокофьевке только старики. Быстро такой путь пройти далеко не каждому под силу. Молодых тут раз два и обчелся. Это верно, кивнула та, задумчиво закусив губу. «Ну, я могу попробовать». «Оля, ты же даже не знаешь, в какой стране кыштым!» Воскликнул председатель. «Так, давайте-ка вот что сделаем. Вернемся в мою приемную и обсудим все». Вдруг из леса в стороне от дома раздался громкий крик Иваныча. Я и забыл совсем, что он остался один. «Эй, идите сюда, скорее!» Я тут же рванул на голос. «Если тот зовет, значит, на это есть веская причина».